Так началось в марте тридцать первого года тульское мое сидение, затянувшееся до глубокой осени. В те предшествовавшие пышному рассвету репрессий времена тульский НКВД довольствовался случайным помещением, архиерейским подворьем. Двухэтажный дом с владычными покоями и приземистый толстостенный флигель стояли в обширном парке, обнесенном каменной оградой. Именно она да глубокие сводчатые подвалы под обоими зданиями определили выбор. Обеспечивалась прикрытость всего, что творилось за глухими стенами и крепкими воротами. Мимо моей просторной камеры с двумя, тогда еще незагороженными окнами на уровне земли водили на допросы... Конвоировали арестованных. Это и позволило мне уже на следующий день узнать, что оставшийся в дежурный брат, откуда меня обысканного и отпрепарированного отвели в одиночку, тоже арестован. Мне удалось привлечь внимание Всеволода к моему окну и не совсем пристойной, но выразительной жестикуляции, дать ему понять, что уборная будет служить нам почтовым ящиком. И уже вскоре у нас наладилась переписка. Мы коротко сообщали друг другу про допросы, выдвинутые обвинения, интересовавшие следователя обстоятельства. До сих пор помню морду служившего двум богам уборщика, бритую, костистую, с тонкими губами алчного и фальшивого человека. Он, разнося обеды и кипяток, предлагал сидевшим связать их с волей или с соседом по камере, и тут же исправно продавал начальству тех кто был... Достаточно наивен, чтобы воспользоваться его услугами. Этот предприимчивый малый приносил охотникам водку, думаю, что и бабу взялся бы доставить, только бы заплатили. Брат и я вполне и сразу оценили этого тюремного фигаро и забавлялись передачей друг другу посланий дурачивших следователей. Вдобавок строчили по-французски «пусть попыхтят» над переводом. Дельные записки, свернутые в тончайшую трубочку из папиросной бумаги, о коробке Казбека. Мы прятали в щель между тесинками крыши сортирной будки. Стоя над очком, можно было до нее дотянуться, мы оба большого роста. Понятно, что обмен корреспонденции мог происходить лишь при закрытой двери, но конвой... и не настаивала, чтобы ее распакивали Это, как и незабранные намордниками окна, как суетливая беготня многоликого уборщика, по двадцать раз на дню отпиравшего камеру для очередного поручения, он бестий не ленился. Все это отражало неотлаженность индустрии репрессий, кустарность приемов, отдававших провинции патриархальными временами. Недостатки, характерные для тех лет, подготавливавших разворот карательной деятельности, достойный своих вдохновителей. Общая устарелость установок сказывалось и на ведении следствия. Тогда еще считалось, что обвинительное заключение надо как-то обосновать, подобрать улики, оформить хотя бы видимость преступления. И это, естественно, тормозило работу, снижало производительность органов, еще не освоивших поточный метод. Мне было предъявлено обвинение в шпионаже. Я будто бы приехал в Тулу, чтобы выведать секреты оружейного завода и передать их иностранной разведке. Состряпать дело было нехитро. Раз я отказываюсь повиниться сам, надо вызвать моих знакомых и получить от них нужные показания. Но ни Петр Иванович, ни Варвара Дмитриевна с мужем и его отцом не подтвердили подсказываемые им свидетельства. Особенно огорчил следователь старик Савкин. В замысленной инсценировке ему беспорочному пролетарию отводилась роль главного разоблачителя. Неволе я втершить в доверие просил достать пропуск в цех и познакомить с конструкторами.